Глава девятая. Через двое суток после беседы с Артеллом империя начала действовать. «Командир!» — хмуро произнес Йонда, привлекая внимание Виктора, по которому кругу изучавшему базу данных крейсера Нова. «Что-то не так?» — нехотя отвлекся тот. «Мне пришел пакет с решением суда о пересмотре моего дела». «О как! Расщедрились?» — оживился Архонт, расплывшись в усмешке. Еще как, раздраженно фыркнул Йонда. Не только восстановили старое звание, но и накинули повышение, плюс награды за героизм и самоотверженность, ну и оплата за все минувшие годы, которые оформили как отпуск по лечению. На твоих ребят тоже пришло? Пока нет, но думаю, это вопрос времени. Хотят, чтобы ты куда-то прибыл, я полагаю, не в столицу случаем. Так и есть, туда. «Для торжественного вручения наград в присутствии императора, а что?» «А ты как думаешь?» «Не нравится мне все это, очень не нравится. С чего бы они так расщедрились? Столько лет об меня ноги вытирали, а тут раз и одумались. Так не бывает». «Милая?» — обратился Виктор к Ларисе. «А что тут гадать? Нас хотят пленить в той или иной форме. Главное, как-то лишить корабля и свободы передвижения». Если не получится, уничтожат. По всей видимости, ты умудрился надавить на их главную мозоль. Быть сожранными арахнидами — так себе перспектива. Пусть даже эта угроза эффективна. Но почему они не прислали что-то подобное мне? Ведь я командир Йонда, и могу его не отпустить. — Прислали, — криво усмехнулся Кхет. — Только что. — О как! — И что там? — — Вам и все территории под вашей рукой даровано гражданство империи и прощены все преступления. Для торжественного вступления в гражданство вам предлагается прибыть в столицу. — Йонда, ты знаешь, как от них оторваться? — после минутной паузы поинтересовался Виктор. Он обдумывал сложившуюся ситуацию. На какой-то момент ему даже показалось, что оно может так и нужно — поехать, сдаться. И постараться договориться, вдруг он действительно нужен Империи. Но этот вздор быстро улетел из его головы. С собой вот так он еще мог рискнуть, но не близкими. Кроме того, жутко не хотелось терять корабль. «Оторваться мы не сможем. Поплутать, выигрывая время, да. Но никак не оторваться, извини, командир. Я понимаю, что меня закопают вместе с тобой». Но никакая магическая клятва не заставит это старое корыто сотворить чудо. Тем более убегая от сил имперского флота, которые, безусловно, привлекли к сопровождению и контролю. «Зато это знаю я», — с холодной усмешкой на устах ответила Лариса. «Ты?» — искренне удивился Виктор, совершенно не ожидавший такого поворота событий. До войны столица Кхетов находилась довольно далеко от текущего положения. А нынешняя их столичная планета — один из наших древних форпостов. И? Помнишь, ты просил меня прощупать активные порталы и составить карту? Конечно. Так вот, возле столичной планеты находится активный портал. Но что он нам даст? Корабль я бросать не хочу. Там очень непростой портал. Космический узел, который позволяет нам очень быстро перебрасывать немногочисленный, но мощный флот в любые участки владений. Хм, интересно. И куда же он сможет нас забросить? Кроме него я нащупала только два космических узла. Это все, что осталось от сети из 720 точек. Оба узла находятся очень далеко от этих мест. Янда, открой карту. Готов. Вот тут указала она изящным пальчиком, — и вот тут. — А это, как я понимаю, линия фронта с арахнидами? — поинтересовался Архонт. — Да, — кивнул Йонда. — Долго же нам придется до него добираться, — покачал головой Виктор. — Впрочем, в такой глуши нас точно не будут искать. — Командир, ты что, хочешь вломиться к этим насекомым? Мы в любом случае трупы. Вопрос только, как и когда. — «В рабство ни я, ни другие ритории под моей рукой не пойдем, вплоть до самоубийства. Ты со своими ребятами тоже, как я понимаю, не жаждешь попасть в заботливые руки следователей. А там у этих созданий у нас есть хоть какой-то шанс. Заодно и императора испугаем до крайности». «Какой шанс?» — ошалел Йонда. «Они нас просто сожрут». «Вот это и проверим», — усмехнулся Виктор. «Есть у меня подозрение, что не так страшен черт, как его малюют. Из тех сведений, что я смог собрать этих созданий, даже арахнидами назвать нельзя. Они же не пауки». Похоже, были при первом контакте. Так к ним это и прилипло. Судя по всему, в этой войне слишком много странных условностей. Не удивлюсь даже, если она носит договорной характер на самом высоком уровне. «Но о чем империя может договориться с этими насекомыми?» «Обычная сделка», — пожал плечами Архон. «Император скармливает арахнидом своих подданных в ограниченном объеме. А те, в свою очередь, обеспечивают ему постоянный уровень внешней угрозы, что позволяет трону стоять крепко и не шататься. В конце концов, если верить записям с крейсера Нова, который ты тоже смотрел, Потеря в боевых столкновениях очень незначительная, странная война. Осталось только понять, на кой бес в ней потребовалось мое участие и на каких условиях. А также весьма немаловажно, знает ли сам император о таких играх или это дело рук ближайшего окружения, греющего свои потные лапки на военных заказах и их списании. Ну, протянул Кхет, потеряв лоб. Ему такой вариант событий никогда в голову не приходил. «У тебя есть знакомые с хорошими связями, которые готовы немного нарушить закон?» «Есть, конечно, а что нужно?» «Максимально скрытно доставить на Вольтран-17 топливо и кое-какие запчасти». «Милый», — вмешалась Лариса, — «Вольтран-17, скорее всего, находился под полным контролем. Лучше выбрать какую-нибудь другую планету. У тебя же есть связь с Лос и Сиракс». Передаем портальный идентификатор с какой-нибудь другой удачной точки, где никого ждать не станут. Они все спокойно заберут, не подставляя под удар друзей Йонда и себя. И то дело. Кивнул Виктор и повернулся к Йонда. Продолжил. Давай-ка прикинем, что нам может понадобиться. Дальше они летели в режиме наибольшей экономии топлива. Аккуратные стандартные прыжки. Предельно корректное поведение. Вежливое общение по каналам связи с благодарностью, дескать, счастливы до крайности. Ну и, само собой, безропотное исследование к столице империи. Прыгнули в планетарную систему столицы. Выход из-под пространства произошел рядом с узловым порталом, благо его координаты были известны заранее. Здесь их уже ждали. Кроме трех десятков боевых кораблей разного класса, около 200 гражданских. А факте прибытия архонтов в столицу империи кхетов слухи расползлись со стремительностью ужаленной антилопы. Тем более, что, прорабатывая в качестве основного сценария «Подчетное пленение», руководство государства готовилось дополнительно укрепить свои позиции этакой демонстрацией. Декорации из рабов и риторий у влиятельных особ уже давно никого не смущали. А тут целый архонт. Статус императора и без того огромный – Это должно было поднять буквально до небес. А Лариса действовала быстро и аккуратно. 15 тысяч лет рабства не вытравили из нее старинные навыки, полученные до захвата. Три секунды — и узловой портал раскрылся на глазах множества наблюдателей. Прямо перед старым рейдером Арна, который спокойно и, можно даже сказать, величественно, в него вошел. Яркая вспышка. И все. Пустота. «Можете его вызвать?» — неуверенно произнес Сартел через пять минут напряженного молчания. Он просто не мог поверить в то, что здесь произошло. «Никак нет», — ответил связист. «Запустить сканирование всем, искать, куда эта скотина удрал», — взревел Сартел, теряя самообладание. Более позорного и унизительного провала он и не мог себе представить. Ведь получалось, что Архонт играл с ним, как кошка с мышкой. «Поддался!» Заставил почувствовать свою победу, расслабиться, а потом щелкнул по носу и ушел.